Муни Витчер. «Нина и золотое число». Книга пятая. Читает актриса Юлия Тархова. Есть нечто далекое от нашего опыта, что представляет собой самую большую загадку. Это фундаментальное чувство близко к колыбели истинного искусства и истинной науки. Кто с ним не знаком, кто не в состоянии удивляться и изумляться, подобен мертвецу или свече, погашенной дуновением ветра. Альберт Эйнштейн Глава первая. полвис Умбрая. Сентябрьское ночное небо обильно проливалось на город стеной дождя. Он громко лупил по крышам старинных венецианских дворцов, порождая тревожные предчувствия. Плиты площади Сан-Марко, стены колокольни и позолоченные купола огромной базилики блестели от воды, как и каменные изваяния злотворных врагов алхимии света, выставленные перед Дворцом Дожий. Четыре статуи и одна, отделанная мрамором ваза. Обезвреженные два месяца назад они символизировали... Конец с дьявольской магией тьмы. До рассвета было еще далеко, когда две темные фигуры, одна длинная, тощая, человек был явно пожилой, другая невысокая и худенькая, наверняка юноша, пересекли площадь Сан-Марко. Влажное безмолвие обнимало Венецию. Завернувшись поплотнее в намокшие плащи, они остановились у каменных истуканов, поклонились им в знак уважения и, подняв руки к небу, обратили к ветру прозвучавшие зловеще два слова — умбрае Быстрыми движениями они рассыпали в воздухе тончайшую серебристую пыль, засверкавшую между мельчайшими каплями дождя. Волшебные гранулы взлетели вверх к сиянию фонарей, освещавших площадь. Серебристая пыль осела на изваяниях слуг зла, проникнув в каменные поры, и достигнув холодных тел, застывших в вечном сне подобном смерти. Свидетелем необычного явления стала лишь самая знаменитая статуя крылатого льва, вздымавшаяся над городом на мраморной колонне. Гигантская кошка, легенда и символ Венеции, главный герой недавних алхимических приключений, нынче была лишена жизненных соков. Могущественная магия, примененная двумя таинственными незнакомцами, в одно мгновение поставила под сомнение судьбу мира света. Злой рок собирался завершить победой и длительную борьбу с добром. Над мыслями детей Земли и свободой Ксорокса, шестой луны, планеты, спасенной юной алхимичкой Ниной Денобили и ее четырьмя преданнейшими друзьями, вновь нависла смертельная угроза. В ту самую секунду, когда смоченная дождем серебристая пыль облепила отвратительные статуи, по другую сторону канала, на острове Джудека, а точнее на вилле Спасия, Нина, до этого спавшая, внезапно проснулась от ледяного холода, волной прокатившегося по всему телу. Широко открытыми глазами она уставилась в полог балдахина, просвечиваемый настольной лампой, которую она забыла выключить. Вдруг в уши ей ударил сатанинский хохот, заставив задрожать словно лист. Что это? Ведь кроме нее в комнате никого не было. Так же мгновенно, как и возник, хохот умолк. И теперь в комнате был слышен только шум дождя, стучавшего в стекла огромных византийских окон. Нина села на кровати потрясла головой, отгоняя наваждение. Длинные каштановые волосы рассыпались, закрыв сонное лицо. Платон, любимый рыжий кот, разбуженный тряской, спрыгнул с кровати и уселся прямо перед мордой дога-красавчика, удобно развалившегося на мягком персидском ковре. Потревоженный гигантский пес приоткрыл глаза, шумно зевнул Ее вопросительно уставился на кота, который чесал ухо лапой. «Три ночи! Такая рань!» — воскликнула Нина, бросив взгляд на будильник, тикающий на тумбочке. Не желая задумываться над тем, что могло так безжалостно прервать ее сон в этот сверхранний час, она вытащила из-под подушки толстенную книгу по истории алхимии, которую всегда читала, прежде чем уснуть. И тут заметила нечто встревожившие ее. Родимое пятно в форме звезды на ее правой ладони изменило цвет. Нет, звезда не стала черной, а значит, не случилось ничего опасного, и тем не менее, эта обычно красная звезда, унаследованная ею от обожаемого русского деда, профессора Миши, знак принадлежности к клану алхимиков, сейчас стала блекло-розовой. «Клянусь всем шоколадом мира», Что-то происходит, с чего вдруг моя звезда изменила цвет? Неужели разбудивший меня дьявольский смех принадлежит?» Сильное биение сердца помешало ей закончить мысль. Имя, только одно имя соскользнуло с кончика ее языка. «Князь Каркон, хозяин дворца Кадоро». «Но это невозможно!» Нина вновь тряхнула головой. «Этот червяк был превращен в камень, как и его горбатый и кривой слуга Вишиола. Нет, никто из них не мог вернуться, чтобы вновь пачкать грязью наш мир. И два ужасных андроида, близнецы Алвиса и Барбесса, тоже мертвы, превращенные в две безопасные каменные статуи, не говоря уже о коварном монахе без тени и без лица, голосе убеждения». Его, так сильно досаждавшего мне в моих снах, запечатали в вазе, также превращенной в камень, и все они застыли у базилики на площади Сан-Марко. Это-то это был просто ночной кошмар. Во всем виноват шоколадный торт, приготовленный вчера Любой, такой вкусный, что трудно было удержаться и не слопать за ужином три огромных куска. Удовлетворенная тем, что отыскала объяснение своего раннего пробуждения, Она вновь взглянула на звезду. Звезда оставалась бледно-розовой. Сердце опять забилось так сильно, что стало трудно дышать. Нечеловеческий хохот, прозвучавший в ее ушах, означал что-то, чего нельзя было не принять во внимание. Нина спрыгнула с кровати и, чтобы успокоиться, свернулась клубочком на ковре, прижавшись к красавчику и Платону. перед ее глазами Промелькнули картины сражений с Карконом и события, связанные с полными опасностей, поисками четырех тайн. Она увидела лицо Ческо, своего отважного друга, с которым пережито множество приключений, который стал ей больше, чем другом, судя по чувству, которое она к нему испытывала. Нина улыбнулась, почувствовала рыжую шорстку развалившегося на спине мурлычащего кота. Ее взгляд остановился на Талдоме Люкс, магическом золотом жезле с головой Гуги, волшебной птицы шестой луны. Она протянула к нему руку и ощутила, как алхимическая энергия заполняет ее до самой макушки. Погладила красные гаосиловые глаза Гуги и опять пережитая закружилась в ее голове. Словно при яркой вспышке увидела она лица Фьора, Рокси и Додо, верных друзей вместе с ней рисковавших жизнью чтобы довести до победы опаснейшую битву за свободу детских мыслей ксоркс был спасен благодаря усилиям этих друзей ставших в результате пройденных тяжелейших испытаний самыми настоящими алхимиками однако радостное состояние всего несколько минут назад сопровождаше ее спокойный сон испарилось как и сам сон. Несмотря на то, что звезда не почернела, тревога не отпускала Нину, томила ощущение приближающейся смертельной опасности. Ей захотелось вскочить и побежать в спальню своих родителей, чтобы спрятаться в их объятиях. Но она, взяв со столика талдом и прижав его к груди, продолжала лежать на своем ковре. Вновь посмотрела на ладошку, Родимое пятно было такого же странного цвета. «С карконом покончено. Глупо бояться того, чего больше нет», — сделала Нина тщетную попытку убедить себя. Решительно встав, она взяла со столика стеклянный шар, лежавший рядом с будильником, положила его в карман пижамки, сунула ноги в шлепанцы и быстро вышла из комнаты, оставив кота и пса досматривать их сны в одиночестве в коридоре она ступала едва слышно чтобы не разбудить ни родителей ни сладко спавшую этажом ниже русскую няню любу прозванную беззе за ее пышной формы ах безе безе это из за твоего торта у меня выдалось такое кошмарное утро прошептала нина спускаясь по широкой винтовой лестнице ведущей в обширный холл виллы эпаия огромное люстра было погашено и пространство холла освещалось только свечами большого серебряного канделябра, стоявшего на старинном индийском комоде. Когда она проходила мимо канделябра, пламя свечей заплясало, а вместе с ним и ее тень, упавшая на приоткрытую дверь зала Дожа. От ее легкого толчка дверь распахнулась. Нина вошла в зал Дожа и зажгла зеленую лампу на писемном столе. Огляделась, вдыхая приятный запах старинных книг, закрывавших стены комнаты до самого потолка, расписанного фресками. Нина направилась к входу в алхимическую лабораторию, вложила стеклянный шар в маленькую выемку над потайным входом. Дверь мгновенно открылась, и она вошла. Аромат алхимических специй и препаратов принял Нину в родные объятия, В маленьком каминчике весело трепетал огонь, в висевшем над ним небольшом котле булькал, как обычно, смесь золота и порошка сапфира. Разбитый на четыре квадрата циферблат на стенах часов показывал дату и время. 16 сентября, 3 часа 15 минут, 8 секунд. Девочка заглянула в большую банку, до краев наполненную специальной жидкостью из выдержанных в извести молотых перьев попугая, используемые для восстановления потрескавшихся кирпичей. Препарат, называемый крокотио-портикуларис, можно было употреблять. Нина изготовила его для Ческо и Додо, взявшихся за реставрацию дворца Каодоро. Она подошла к системе магической вселенной, массивной волшебной книги, лежавший на длинном столе для экспериментов. Слегка волнуясь откинула тяжелую позолоченную обложку и положила руку со звездой на жидкую страницу. «Книга. Мне только что привиделся кошмар, и моя звезда словно бы выцвела. Я чувствую, что мне грозит какая-то опасность, но не понимаю, откуда ее ждать», — сказала Нина. «Ты можешь объяснить, что происходит?» Книга заговорила скрипучим голосом и ее слова повторялись светясь и плавая на поверхности страницы из алхимической воды опасность которую ты чувствуешь реальна тебе будет нелегко найти правильный выход, но ты не должна терять спокойствие иначе не сможешь контролировать ситуацию я помогу тебе, но о будущем пока не могу ничего сказать возможно Твоя звезда потеряла свой обычный цвет из-за темной магии, пока еще мне непонятной. По всей вероятности, неожиданно вернулись силы зла, чтобы начать охоту на четыре тайны, хранящиеся надежно и активно работающие во имя добра. Выбросив маленькое белое облачко, книга закрылась. Нина будто прилипла к полу. Кровь застыла в ее жилах. «Значит, это правда? Зло вернулось? Но как такое могло случиться? Кто еще может угрожать алхимии света, если каркон превратился в камень больше двух месяцев назад?» Бормотала она себе под нос. Стряхнув головой, она двинулась к шкафу, заполненному сосудами и перегонными кубами. Взяла с полки черную тетрадь деда, чтобы восстановить в памяти кое-какие формулы, которые могли бы пригодиться в подобной ситуации. Хотя книга и успокоила ее, сообщив, что тайны в безопасности, у девочки на глаза навернулись слезы от одной только мысли, что Атонор — вечный огонь, Хауа — воздух, Хумус — земля и Шанда — вода могут быть вновь похищены каким-нибудь ненавистным алхимиком тьмы, неизвестно откуда взявшимся. «Нет, я даже представить себе не могу», что ласточки прекратят доставлять на ксорокс мысли детей Земли. Это стало бы ужасной трагедией, апокалипсисом. Она сжала зубы. Треск поля, напылавшего в каминчике, отвлек ее от горестных раздумий. Пламя ярко полыхнуло, и из над ним котла выпорхнуло раскаленное добела письмо. Обрамленный сверкающими искрами лист алхимической бумаги Повис перед глазами девочки. Несколько строк, начертанных красным, бороздили пылающую жаром поверхность листа. Ксоракс, Мирабелис фантазию Голубой зал высших советов. «Моя Ниночка, в этом срочном письме я хочу сообщить тебе, что выдающийся алхимик Фила Марганте и мудрейшая Джолия сегодня вечером прибудут на виллу Эспасия». Прими их достойно. Они объяснят, в чем состоит их задание. У меня нет времени вдаваться в детали, поскольку сижу на заседании в Зале Высших Советов, где обсуждается очень важный вопрос, связанный с ситуацией на Земле. Боюсь, собрание затянется надолго. Тревога, исходящая от вас, озаботила Этерею и всех алхимиков Ксорокса. «Ничего не бойся». Я тебя люблю, и что бы ни случилось, всегда буду рядом с тобой. 1-0-0-4-1-0-4. Дед Миша. Вспыхнув лиловым пламенем, лист испарился, как будто его и не было. Впервые профессор Михаил Мизинский посылал внучке такое короткое и исполненное озабоченности письмо. Нина была обескуражена. Тот факт, что все маги и алхимики шестой луны собрались на срочный совет в с фантазию встревожил ее еще больше. Она уселась на табурет, стоящий у стола, и пару раз громко повторила имена, упомянутые в письме деда. «Филамарганте Джолия». «Где-то я уже слышала об этих алхимиках, хотя не помню, кто они и чем занимаются, но это не главное. Главное — узнать, зачем они едут сюда» подумала девочка. Она посмотрела на звезду. Та не теряла своего блекло-красного цвета. «Если эта Рея, мать великих алхимиков, озабочена происходящим сейчас на Земле, это означает, что ситуация серьезная, очень серьезная», продолжала размышлять Нина, поглаживая Талдом Люкс. «Господи, как мне не хватает Ксорокса!» Я так соскучилась по красотам этой прекрасной планеты, живущей в покое и гармонии. Как мне хочется увидеть ее чудесных зверей, гуги, сбакио, ондулу, тинтинио и куаскио. Но ничего, я скоро полечу туда. Я это чувствую. Я это знаю. Широко распахнутые глаза девочки сияли, подобно звездам алхимической вселенной. Ее так и подмывало открыть люк и спуститься вниз, в самую секретную лабораторию на дне Венецианской лагуны, Акуэо Профундис, магическое место, где она чувствовала себя в полной безопасности и откуда не раз улетала на шестую луну. Но нет, еще не пришло время предпринять это путешествие, тем более что Этерея, Дед и другие маги были заняты на совете в Мирабелис Фантазио. Нина с грустью представила себе, как Вакуэо Профундис, Макс-10П1 и Андора спят сладким сном, не ведая о том, что судьба готовит им новые испытания в схватке со злом. Симпатичный робот с ушами в виде колокольчиков, полученный в наследство от деда Миши, и лысый андроид, клон тети Андоры, перепугались бы до смерти, появись она в лаборатории среди ночи. Конечно же, она должна была бы посвятить их в происходящее, однако решила не тревожить, по крайней мере, в этот момент. Хотя она полностью доверяла обоим, несмотря на то, что андроид Андора долгое время был преданным подручным Каркона. «Макс мне поможет, и в этом я уверена. И Андора тоже. Они любят друг друга, и она никогда не сможет снова стать ему врагом. Нет-нет, я даже думать не хочу о том, что Каркон...» Вернулся для того, чтобы сеять ненависть и возрождать зло, которое удалось победить с таким трудом. Это невозможно. Нина с силой хлопнула ладонью по столу. Ее лицо запылало от гнева. Она была готова вскочить с табурета, когда краем глаза заметила какое-то движение в конце длинного лабораторного стола. Объявилась среди ночи и шумит так, что не хочешь, а проснешься послышалось недовольное ворчание мисочки с солью морской, потягивающейся всеми четырьмя своими хрупкими ножками. Чудом выжившая в тысячах перипетий битвы за четвертую тайну, керамическая мисочка проковыляла к Нине, ожидая объяснений. С другой стороны, ее так утомило одиночество, что ей хотелось пообщаться с кем-нибудь. Ведь никого из ее говорящих друзей бутыли с винтарбо-голубым Баночки с пылью светящейся и коробочки с накипью желтой больше не было с ней. Все они погибли в тяжелых приключениях на Атлантиде. «Соль, дорогая, прости, что разбудила. Происходит что-то серьезное, а я до сих пор не пойму, что должна делать», улыбнулась Нина мисочке, ласково поглаживая ее. «Нам что-то грозит? Мы в опасности? Тогда нельзя терять ни минуты. Бежим отсюда!» Скричала соль, дрожа от одной лишь мысли, что ее могут ждать новые несчастья. Нина вздохнула, провела взглядом по стенам лаборатории, увешанным рисунками деда, его числовыми таблицами и надписями. В тысячный раз перечитала слова, которые давно уже направляли ее алхимические действия. «Время служит, но не существует». «Моя дорогая мисочка». Невозможно остановить течение жизни. Если зло вернулось, я встречу его, как оно того заслуживает. Скажу больше, мы все вместе встретим его. Время ничего не значит, его нет. Существует только всегда, в котором пересекаются добро и зло, понимаешь? Девочка шестой луны с нежностью посмотрела на соль. «Ничего, я не поняла из того, что ты сказала». «Но я тебе верю. Я убеждена, что ты никогда не подвергла бы меня неоправданному риску», ответила мисочка, покачиваясь на тонких ножках. Стрелки циферблата показывали 4 часа 55 минут и 3 секунды. Нина зевнула. «Раз уж кошмар не дал мне толком поспать, пойду приготовлю себе что-нибудь горячее. Не скучай, я скоро вернусь» и Нина помахала рукой говорящей мисочке. Едва она вышла из лаборатории, как ее внимание привлекло яркое световое пятно на корешке маленькой книжки, стоящей на полке одного из библиотечных шкафов в зале ДОЖа. Охваченная любопытством, она приблизилась и взяла книжку в руки. Там мгновенно засияла, будто сотканная из голубого света. Нина открыла ее и обнаружила там, пустоту. Книга казалась бездонной шкатулкой. Неожиданно из этой бездны к потолку потянулась тонкая струйка дыма и раздался глубокий и тихий голос. «Мир сердцу твоему, мы, Умбрая, скоро присоединимся к тебе. Мы будем рядом, помогая и даря знания. Тебе и твоим отважным друзьям, юным алхимиком с чистыми душами. Вдохновляемые светом, который озаряет добро, мы сможем противостоять вызовам любого, кто посигнет на гармонию и мир Вселенной. Нина застыла с сияющей книжкой в руках, пытаясь угадать, принадлежит ли голос кому-то присутствующему в комнате, или это магический эффект. Произносимые фразы были непривычны для слуха, и витиеватость отдавала далекой стариной. Едва звук голоса умолк, как книжка начала медленно окутываться дымом и в исчезающем голубом свете превратилась в золотой стержень длиной около двадцати сантиметров с двумя серебряными завитками на конце. Голубое сияние вспыхнуло, озарив зал дожа, и погасло, оставив Нину в полумраке. Свет единственной зеленой лампы на письменном столе выхватывала с темноты высоченные книжные шкафы. Изумленные глаза девочки шестой луны блестели. «Кто такие эти умбраэ? И что это за штука?» Взволнованная только что пережитым, Нина крутила в руках золотой стержень с завитками, понятия не имея, для чего он нужен. Она чувствовала, что голова у нее идет кругом, Всего за какой-то час случилось слишком много загадочного. Нужно найти какую-нибудь книгу, которая объяснила бы значение слова «умбрая». Может, там же найдется рисунок, а также раскроется предназначение этого загадочного существа. Эх, сюда бы Фьоре! Она быстро отыскала бы нужную книгу. По-моему, «умбрая» — латинское слово, а Фьоре прекрасно знает латынь, «Не то, что я. Эта штуковина с завитками, вообще не ясно, что она такое и для чего служит», — бормотала Нина, злясь на саму себя. С тоской она оглядела тысячи томов, уставивших все стены библиотеки, и вдруг вспомнила, что во втором шкафу дед хранил словари. «Действительно, вот он, латинский». Быстро пролистав его, Нина нашла нужное слово. «Призраки? Привидения?» Она перепугалась не на шутку. «Умбрая» переводится как «призраки» или «привидения», но в таком случае...» Девочка захлопнула словарь. Голос голубой книжки извещал о прибытии призраков. «Дед написал, что сегодня вечером ко мне явятся Джолия и Фила Марганте. Стало быть, эти двое и есть призраки». Нину охватила растерянность. Она перевела взор на непонятный золотой стержень. «Ну, конечно, я знаю, где найти все об этом предмете. В книге «Алхимические рисунки», которые мне подарил предатель Хосе». И Нина добрым словом помянула своего испанского учителя, который, к сожалению, предпочел темную магию Каркона, мудрости, алхимии, света. «Твоя смерть болью отозвалась в моем сердце». Мне жаль, что все так получилось. Мы до сих пор могли бы быть друзьями, подумала она, вспоминая ужасную кончину учителя. Девочка почувствовала досаду. Ей совсем не хотелось возвращаться в прошлое. Сейчас она желала лишь разобраться в том, что происходит. Это раз. И для чего служит золотой стержень с серебряными звитками. Это два. Да-да, в алхимических рисунках я наверняка... Отыщу ответ на этот вопрос. Но верной интуиции было недостаточно, чтобы успокоиться. Облекшая звезда предрекала реальную перемену судьбы. Алхимия света вновь была в опасности. Нина не забывала пункт девятый, клятвы, произнесенные ею перед Этереей. Всегда и везде бороться против зла и алхимии тьмы. Все алхимики Ксорекса добры и мудры. Фила Марганта и Джолия летят на землю, чтобы помогать мне. А если они и призраки, то это вовсе не означает, что они плохие. Мой дед никогда не послал бы ко мне опасных существ, подумала она, борясь с внезапно навалившейся усталостью. Как сквозь туман Нина пыталась сообразить, где можно бы прочесть о том, кто скрывается за этими двумя именами. Единственное, что ей пришло на ум, — Альма Магна — толстенная энциклопедия к где перечислялись все алхимики когда либо приносившие добро на землю да да вальма магна несомненно есть все что относится к жизни и делам фила марганта и джолии но энциклопедия существует в единственном экземпляре а тот находится в мирабили фантазию куда я не имею права входить в этот чудесный дворец света имеет доступ одни алхимики жизнь которых на Земле завершена. «Ладно, подождем до вечера, а там я все услышу о Филе и Джолии от них самих, а заодно и о цели, с которой они прилетели, и вообще о том, что происходит. Разбудивший меня адский хохот должен же иметь какое-то объяснение». Девочка встала, чтобы вернуться в лабораторию за алхимическими рисунками, где мог содержаться ответ на вопрос о назначении золотого стержня с серебряными завитками, когда кто-то включил люстру в холле. Сунув стержень в карман брюк и проверив с ней леталдом и стеклянный шар, она вышла из зала Дожа и увидела Любу в ее излюбленном желтом халате из бигуди в волосах. «Моя дорогая девочка, что это ты так рано встала? Всего шесть утра!» — удивилась сладкая Безе, широко зевая. Нина улыбнулась няне и, чтобы не вызывать у нее тревогу, сказала, «Так захотелось горячего молока». Люба покачала головой, отчего бегуди у нее весело забринчали. «Сейчас я тебе согрею. Мне все равно надо на кухню. Я проснулась на заре, потому что предстоит гора дел. Ты наверняка помнишь, какой сегодня день?» Шаркой тапками русская няня направилась в кухню. сегодня «Сегодня?» «16 сентября? И что?» — полюбопытствовала Нина. «А то, что годовщина свадьбы твоих родителей. Вера и Джакома поженились ровно 13 лет назад, и я намерена приготовить праздничный обед». Звонкий голос Безе эхом разнесся по дому. «Клянусь всем шоколадом мира, это так. У моих родителей годовщина. У меня и правда это вылетело из головы». Событие застало Нину врасплох. Услышав Любу, по винтовой лестнице, в предвкушении обильного завтрака, с лаем и мяуканем пулями летели Красавчик и Платон. Поднятый ими гвалт разбудил родителей Нины. Они вышли из спальни и свесились с лестницы. — В чем дело, дорогие? — Ничего особенного, папа. Мы с Любой идем на кухню. У нас с ней полно дел, и вы знаете почему? «Возвращайтесь и поспите еще немного», — ответила смеясь девочка. «Радость моя, ты поэтому встала так рано?» — спросила Вера, растроганная поступком дочери. «Конечно! Чего только не сделаешь ради годовщины свадьбы любимых родителей!» Сияя улыбкой, Нина скрылась в кухне. «Какая замечательная у нас дочурка!» Джакомо обнял Веру, чмокнул ее в щеку, и они направились обратно в спальню, чтобы еще немного поваляться в постели. Неожиданно раздался громкий звонок в дверь. Родители остановились. «Кто это в такую рань?» Нина побежала открывать дверь. Вряд ли это Фила Марганта и Джолия. Дед написал, что они появятся только вечером. За дверью стоял почтальон с заспанным лицом. «Срочная телеграмма для сеньоры Веры и сеньора Джакомо де Нобили» он протянул нине запечатанный лист взглянув на печать девочка увидела что письмо из испании точнее из мадрида это вам закричала она родителям думая о тете андор и тети кармен хотите прочту нине не терпелась узнать содержание телеграммы лучше я сам спустившийся с лестницы джакома забрал листок у дочери и опасению что там могут оказаться плохие новости Напряжение отпустило Веру, едва она увидела глаза Джакомо, засиявшие радостью. «Круиз!» — закричал Джакомо, потрясая телеграммой. «Что это значит?» — удивилась Вера. Джакомо прочитал телеграмму вслух. «В венецианском агентстве путешествий Марко Поло вас ждут два билета на фантастический круиз ТЧК. Это наш подарок на вашу годовщину ТЧК». «Вы заслужили месяц отдыха, ТЧК. Приятного путешествия, ТЧК. Тетя Кармен и тетя Андора». «Вот это подарок!» — хлопая в ладоши, запрыгала Нина. Вера стояла с открытым ртом. «Круиз? Для нас? Это безумие!» «Нет, мы не поедем!» «Еще как поедем!» «Почему бы нам не позволить себе такое замечательное путешествие?» «Целый месяц ничего не деланья!» Джакома был в восторге. Вера растерянно посмотрела на мужа. «Нет, целый месяц — это слишком долго. Мы же обещали Нине, что больше никуда не уедем, не оставим ее одну. Довольно того, что мы провели в Москве несколько лет вдали от нее». Нина поспешила успокоить маму. «Когда вы работали в Фарке, я знала, что пусть вы и в Москве, но все равно рядом. Я очень рада за вас. Вы заслужили этот отдых. И потом, вы же не можете отказаться от подарка. Это невежливо по отношению к тетям. Тебе не кажется, папа?» Джакомо почесал макушку. «Вообще-то, мама права. Не очень-то правильно оставлять тебя одну, даже если тебе больше ничего не грозит. Согласна?» Нина отвернулась, чтобы родители не заметили промелькнувшего в ее глазах беспокойства. Рассказать им о том, как перепугал ее ужасный хохот, напомнивший о проклятом Карконе, означало бы оставить родителей дома, заставив отказаться от соблазнительного путешествия. «Ничего страшного, месяц — это не так долго, и мне правда ничего не грозит. В городе все спокойно, да и у нас с ребятами куча дел. Надо кое-что отреставрировать во дворце Кадора, привести в порядок остров Клименте» вы можете ехать ни о чем не волноваться к тому же я буду не одна у меня есть люба поспешила убедить взрослых девочка обнимая маму а это что такое спросила вера с подозрением увидев торчащий из кармана пижамы дочери кончик золотого стержня с серебряными завитками нина ощутила себя натянутой скрипичной струной ну и вопросы у тебя мама ты прекрасно знаешь что я иногда экспериментирую с необычными предметами и не всегда могу открыть их тайну. У вас папы тоже есть свои секреты, скажем, касающиеся деталей ваших научных исследований внеземных цивилизаций. Прошу тебя, не спрашивай меня ни о чем, просто доверяй мне, и все». Джакома нахмурился. «Да нам все известно. Известно, что ты целиком в деда. Тот всю жизнь хранил свои тайны». И ты делаешь то же самое. Но ты еще девочка, тебе всего одиннадцать лет. Нина сморщила нос. Вот об этом не надо, прошу тебя. Я действительно пока не могу говорить о некоторых вещах. Так лучше для всех. Не мучайте ни себя, ни меня. Со мной правда все в порядке? И, сунув поглубже в карман стержень с завитками, отправился на кухню к Любе. Джакома и Вера озабоченно переглянулись. «Уедешь, а дочь того и гляди, опять влипнет в какую-нибудь историю». «Дорогой, мы должны отказаться от круиза. Я сама позвоню тетям, поблагодарю их и объясню причину нашего отказа». Вера была явно расстроена. джакомо затянул потуже пояс халата и обнял жену. «Ты, наверное, права. Наша дочь вся в твоего отца» и нам всю жизнь придется делать тяжелый выбор. Или, может быть, ты хочешь помешать Нине жить собственной жизнью?» Глаза Веры наполнились слезами. «Умом я все понимаю, однако выше моих сил опять оставить ее одну. Она столько лет провела без нас, и сейчас, когда мы, наконец, все вместе, мне постоянно хочется видеть ее, быть с ней рядом. Наша дочь намного сильнее, чем мы думаем» сделал попытку успокоить жену Джакома. Она доказывала нам это не раз, и он нежно поцеловал Веру. Обнявшись, они прошли в зал Тайн, любимое обиталище испанской принцессы Эспасии, покойной сестры испанских тетушек, обожаемой бабушки Нины, и расположились в удобных креслах. Легкий запах фиалки, исходящий от гобеленов и ткани обивки, делал место пребывания здесь особенно приятным. Вера посмотрела на портрет матери. Как же красива она была, и как похожа на нее Нина. Девочка унаследовала от нее все испанское очарование, а от моего отца — русскую мудрость. был бы несправедливо мешать ей следовать своим путем. «Будем надеяться, что ее ждет светлая судьба», — сказала Вера, вытирая слезы. Держа в руках под нос с горка бисквитов, кофейником и чашками, в комнату вплыла Люба. «Завтрак для счастливых супругов!» Следом Нина внесла большой кремово-медовый торт. «Начнем утро со сладостей. Это праздник или нет?» Видимая непосредственность и искренняя радость дочери успокоили Веру и Джакома, прогнав втерзавшие их сомнения. Нина блестяще исполнила роль беззаботной девочки — при том, что внутри ее полыхали громы и молнии, ей не терпелось вернуться в свою алхимическую лабораторию, чтобы докопаться, наконец, до того, что представляет собой этот странный стержень с серебряными завитками. В глубине души она, конечно, сожалела об отъезде родителей, но предстоящая схватка со злом уже целиком захватила ее. А то, что она скоро явится, больше не вызывало у девочки шестой луны сомнений. Ровно в восемь родители собрались ехать за билетами в агентство путешествий Марка Пола. Перед выходом Вера позвонила тетушкам в Мадрид, но те, несмотря на настоятельные просьбы племянницы, так и не открыли маршрута круиза. — Пусть это будет для вас сюрпризом. Скажу лишь, что вы посетите фантастические места, — щебетала, как всегда, радостная тетя Кармен. А тетя Андорра вообще отказалась обсуждать детали поездки и попросила передать трубку Нине. «Привет, мое сокровище! Прошу тебя в отсутствие папы и мамы не куролесить и быть паинькой. Исключено, что мы с Кармен надумаем сделать сюрприз и тебе, а в ожидании его советую сластить жизнь нашими испанскими лакомствами». Засисюкала тетя, перенесшая тяжкие страдания по вине мерзкого каркона и своей копии клона Андоры. Слава богу, эта история уже забылась, и в тетяных мозгах освободилось место для новых воспоминаний. — Да и не собираюсь я куролесить, — весело, но твердо отвечала Нина. — И перестаньте волноваться за меня. Со мной все в порядке. Кроме всего прочего, я буду под присмотром Любы а мои друзья не дадут мне скучать. Она положила трубку. Сказав, что вернутся через полчаса, родители ушли. Едва за ними захлопнулась дверь, Нина молниеносно переоделась, натянув оранжевую майку и свой любимый комбинезончик с тысячу карманов. Сопровождаемая псом и котом, она помчалась в лабораторию, оставив без эй заниматься готовкой. Положив на стол для экспериментов, Золотой стержень с серебряными завитками, Нина кинулась к книжному шкафу за алхимическими рисунками. Нашла, вернулась к столу и принялась быстро листать книгу. Топоча ножками приковыляла мисочка соли. «Что это за штука?» — спросила она с присущим ей любопытством, кивая на стержень. «Еще не знаю. Помолчи пока, мне надо сосредоточиться», — ответила Нина, склонившись над книгой. «Так, на двадцатой странице похожий стержень, но с головой дракона. Не то. На пятидесятой какие-то формулы с рисунками завитков и колец. Нет, тоже не то. Ага, вот на сто двадцать третий. Это уже очень похоже», — бормотала она, листая страницы. Клавис музивум. Рисунок был расположен по диагонали. Его сопровождали всего два слова на языке шестой луны. Нина переводила взгляд со стержня на рисунок и обратно, сравнивая их. «Чего ты крутишь головой?» — спросила мисочка. Нина задумчиво погладила мисочку и поспешила с вопросом к говорящей книге. Положила руку со звездой на жидкую страницу. «Книга. Что такое клавис музивум?» Яркая молния вылетела из водяной страницы, ударив в потолок и отскочив к циферблату часов, которые показывали восемь часов, десять минут и шесть секунд. Последовал короткий ответ. «Это алхимический предмет с многовековой историей. Только Этерея может открыть тебе его тайну. Я же советую положить этот предмет в бомильо». «Бомильо?» Это еще что такое?» Спросила девочка, уверенная, что никогда раньше не встречала этого слова. Книга ответила мгновенно. «Среди стеклянных колб поищи легкую мягкую пробирку ярко-красного цвета. Это и есть боммильо. Обращайся с ним осторожно, иначе его магия окажется недолгой. Влей восемь капель спатракины, добавь два зернышка рапины, И только тогда положи внутрь этот предмет. Жди минуты, когда это Рэя откроет тебе святую истину его применения. Произнеся это, книга захлопнулась. Нина вернулась к столу, ломая голову над так и непроясненным вопросом, для чего же служит стержень с завитками и почему это покрыто такой тайной? Не получив нужного ответа, она подошла к полкам с лабораторными склянками и действительно среди колб ампул и перегонных кубов обнаружила длинную трубочку ярко красного стекла запаянную с одной стороны это и был бомбильо взяв его в руки нина сразу почувствовала что он очень мягкий и гнется от легкого прикосновения и даже от собственного веса Кое как изловчившись удерживать его вертикально Девочка сняла с полки пузырек с патракины, зеленоватой жидкости, представлявшей собой окись меди, растворенную в слюне жабы, и капнула в трубку восемь капель. Трубка мгновенно стала твердой и негнущейся. Открыв овальную коробочку с желтыми гранулами рапины, чистого концентрата серы, она достала два зернышка и аккуратно бросила их в трубочку. Коснувшись жидкости, Зернышки в один миг растворились, как сахар. Содержимое заполнило бомильо почти до краев и приобрело оранжевый оттенок. Нина схватила стержень и погрузила его в красно-оранжевую жидкость. «Все сделано! Клавис музивум в бомильо!» Удовлетворенная Нина трижды постучала кулачком покрышки стола и уставилась на трубку в ожидании реакции, которая, по ее разумению, должна была последовать но с предметом ничего не происходило. Нина даже подумала, что ошиблась в дозировке, но нет, она точно выполнила все предписания книги. Звонок мобильника заставил ее вздрогнуть. «Алло, Нина, не разбудил?» Звонкий голос Ческо оглушил ее. «Какой разбудил? Я проснулась в три часа ночи. Случилось что-то серьезное». «Позвони Фьоре, Додо и Рокси и бегом ко мне. Я в лаборатории». Нина прервала связь, не дав Ческу произнести еще хоть слово. Она уселась на табурет и, сводя глаз со странного предмета, поблескивавшего сквозь красно-оранжевый раствор, вспомнила взрыв сатанинского хохота, предвещавшего скорое прибытие черной волны зла. Прикусив губу, подумала, «Нет, это не каркон, он не может вернуться» когда кто? Когда же это рея прояснит ситуацию? Кажется, говорящая мисочка почувствовала ее состояние. «Не грусти», — ласково сказала она. «Сейчас примчатся твои друзья, и ты увидишь, что все наладится. Скажи, а ты могла бы пообещать мне одну вещь?» — смущенно проговорила мисочка. «Говори, какую?» Нина протянула руку и погладила переполненную чувствами маленькую мисочку «Поклянись, что никогда не дашь меня в обиду». «Это ясно и без всяких клятв. Как я могу обойтись без тебя?» — улыбнулась девочка. И тогда, набравшись смелости, мисочка выпалила. «Я никогда прежде не видела эту странную штуку, которую ты поместила в стеклянную трубку, но мне кажется, что имя Клавис музивом мне что-то говорит». Нина с удивлением взглянула на мисочку. «В каком смысле?» «Ты где-то его уже слышала?» Если не ошибаюсь, пернатый змеи рассказывал о Клавис Музивум князю Каркону из дворца Кадора. Я случайно подслушал их разговор. Опять засмущалась мисочка. «Ты хочешь сказать, что прежний мэр Венеции Лорис Сибилла Лоредан, этот мерзавец, превратившийся в пернатого змея, знал, что такое Клавис Музивум?» С изумлением спросила Нина. «Да. Это было на острове Клименте в доме из черного оникса. Сибилла Лоридан долго разговаривал с князем, но больше я ничего не запомнила из их разговора. В тонком глазке мисочки послышались виноватые нотки. Нина вскочила с табурета. Ее передернуло от одного воспоминания о пернатом змее, отвратительном покойном экс-мэре Венеции. Но если мисочка сказала правду... Значит, золотой стержень имеет какое-то отношение к князю. Хотя в записках Каркона, которые она помнила наизусть, о нем ничего не говорилось, даже имя его не упоминалось. Раздался громкий стук в дверь. Нина поспешно вложила шар в углубление, вход открылся. Что-то случилось. В лабораторию со встревоженным лицом влетел Ческо. За ним спешили Рокси, Фьора и Додо они промокли, дождь на улице шел не переставая. Нина показала им ладонь со звездой. «Видите? Звезда изменила цвет. Даже если она и не стала черной, это все равно означает что-то очень серьезное. Зло вернулось в наш город, поверьте мне», — заключила она прерывающимся от волнения голосом. Ребята побледнели от ужаса. Никто не вымолвил ни слова». «Если вы узнаете, что шестая луна снова в опасности, что вы скажете?» Нина посмотрела ческо прямо в глаза. «Опять?» — хором воскликнули ребята, не веря своим ушам. Фьоры сняла свою знаменитую шляпку в красных сердечках, отряхнула ее от дождевых капель, положила на стол рядом с пирамидой дракона и застыла, вопросительно глядя на Нину. Додо прижал к груди свой талдом, моля Бога, спаси и пронеси. Рокси нервно жевала чуинглам. Ческа протирала очки полой куртки. Сделав глубокий вдох, Нина поведала друзьям, как прошла ее ночь и как возникло подозрение, что Каркону неким непонятным образом удалось ожить, и теперь от него стоит ждать больших неприятностей. «Каркон! Неужели он и правда вернулся?» Четверку юных алхимиков более чем встревожила эта возможность. Нина погладила по спине Платона, у которого при упоминании о мерзком князе шерсть встала дыбом на загривке. Точно я не знаю, пока это мое предположение, но то, что нас поджидает какая-то опасность, в этом я уверена. И девочка шестой луны рассказала ребятам о прибытии Фила Марганте и Джолии. Фьора вытрощила глаза. «Два призрака? Они летят прямо с Ксорокса?» «Да. Два бывших алхимика, ставших призраками. Они летят, потому что никто из алхимиков шестой луны не может вернуться на Землю». произнося перед смертью финальную фразу, они превращаются в луч света и перемещаются на Ксорокс. Навсегда. «А я и не знал, что они умеют превращаться в призраков», — удивленно произнесла Рокси я сама не знала вздохнула девочка дед не изложил мне подробности только одну что они прилетят сегодня вечером и все а зачем они летят спросил Ческо. надеюсь чтобы помогать нам если потребуется я почти ничего о них не знаю а пока они не явились сюда я хотела бы понять для чего служит эта штука и нина указала на золотой стержень лежащий в стекклянной трубке с красно-оранжевой жидкостью. Он называется «Клавис музивум», а трубка с магическим раствором «Бомильо». Рокси сняла мокрый плащ и повесила его на вешалку у входа. «Не бойся, подружка, разберемся и с тем, что это за штука и для чего нужна. ты не с таким справлялись. Теперь, когда у нас есть талдомы, и когда мы сами стали алхимиками...» «Нам ли пугаться новой схватки с гнусной алхимией тьмы? Или с какими-то призраками?» Было похоже, что в мире нет ничего, что могло бы сбить с толку дерзкую и отважную Рокси. «Кого можно было упрекнуть в отсутствии смелости, так это Додо. Я боюсь даже с т -т Талдомом!» Просипел он простуженно. «Не будь трусом! Ни каркон, ни призраки нам нипочем!» Ческу хотел выглядеть суперсмелым, хотя на самом деле у него на душе кошки скребли. Клавис с музевом. Клавис с музевом, задумчиво повторила Фёре. Если перевести с латыни, это ключ к мозаике. Молодец! Так же как умбрае, в переводе с латинского призраки, подхватила Нина. Ческу надел очки. Давайте попробуем упорядочить факты. Он повернулся лицом к Нине. «Итак, тебя разбудил дьявольский хохот, который напомнил хохот Каркона. Затем ты получила письмо от профессора Миши, в котором он сообщает о прибытии двух бывших алхимиков, а ныне призраков. И, наконец, появляется ключ к мозаике». Ческо задумался. «Нет, не понимаю. Не вижу логики. Наверное, нужно связаться с Атереей». Не может быть, чтобы Каркон и его подручные, превращенные в каменных болванов, способны продолжать устраивать пакости. «Это невозможно!» — хором согласились остальные. «Почему невозможно? Еще как возможно!» Вдруг послушался тоненький голосок. «Сама книга сегодня сказала, что зло вернулось!» — уточнила рабея мисочка с солью морской. Платон зловещи укнул вздыбив шерсть, а красавчик выдал грозный лай, будто увидел самого дьявола. Да, только великая мать алхимии могла бы снять все вопросы. В этом Нина была согласна с Ческо. Но чтобы связаться с Этереей, нужно было дождаться окончания важного совещания алхимиков в Мирабелес Фантазио. Мисочка сказала мне, что уже слышала имя Клавис Музивум. Догадайтесь с трех раз от кого. Прищурилась Нина. «От Каркона?» Сделал попытку угадать ческу «Именно! О нем разговаривали Каркон и ЛСЛ. И все это мне очень не нравится. Лорис Сибелла Лоредан умер и похоронен. Князь и его сообщники замурованы в камне И в то же время все говорит о том, что алхимия мы вернулась, чтобы вновь лишить нас покоя». Девочка шестой луны стукнула кулаком по столу, заставив зашататься несчастную говорящую мисочку. Додо робко оглядел друзей. Из «Извините, но почему нам не пойти и не взглянуть на ст статуи наших врагов? Только так мы можем понять, жив Каркон или нет». «Браво, Додо! Ты прав! Хвалю за сообразительность!» Ческо звонко хлопнул друга по спине. «Сначала я попробую узнать у системы магической вселенной, «Для чего служит ключ к мозаике?» «Он может нам понадобится», — сказала Нина, направляясь к говорящей книге. «Тогда ты оставайся здесь», — Рокси надела плащ, «а мы с Фьорой сбегаем на площадь Сан-Марко и проверим, в каком состоянии статуи». «А нам с Додо что делать?» — спросил Ческо. «А вы, — сказала Нина, — отправляйтесь во дворец Каадоро, если к Каркону, вишеола Алвизу барбеси и коварному голосу убеждения каким-то образом удалось освободиться, они точно укроются в своей норе. А поскольку вы занимаетесь реставрацией дворца, наверняка заметите, не изменилось ли там что-то со вчерашнего дня. И захватите с собой вот это. Нина подала им котелок с крокотио партикуларис, который приготовил для восстановления раскрошившихся кирпичей дворца. мальчики стараясь не расплескать драгоценную алхимическую жидкость опустили котелок в нейлоновую сумку все будьте начеку талдемы используйте только в крайнем случае мы не должны посеять панику среди венецианцев нашей магией и алхимическими войнами строго предупредила нина четверка друзей направилась к выходу ческо остановился на пороге после чего вернулся к нине которая уже приготовилась задать вопрос говорящей книге. «У нас все получится и на этот раз». Он ласково посмотрел на нее. «Но я не хочу, чтобы ты рисковала». Лицо девочки шестой луны порозовело. «Я желаю тебе того же», — тихо сказала она. Мальчик погладил ее по волосам. «Я тебя люблю и...» Смущение помешало ему закончить фразу. Подхватив сумку с крокотио партикуларис», Он выбежал из лаборатории. Дождь лил, как из ведра, ничуть не ослабевая. Четверка юных алхимиков, отворачиваясь от порывов ветра, закрыла за собой калитку виллы, пробежала по маленькому железному мосту через канал и очутилась на Крестовой улице. миновала небольшой фонтан, струя которого, то и дело, срывал ветер. Никого из ребят не встревожил вид двух фигур укрывшихся от дождя под навесом, высокая и пониже, с лицами, скрытыми капюшонами длинных мокрых плащей. Ческо и Рокси едва скользнули по ним взглядом и побежали дальше. Им было о чем подумать в эту минуту. Мысль о том, что князь Каркон может вернуться, не оставляла места никакой иной.